Глава вторая. Четверг, 26 сентября, и пятница, 27 сентября. Коллеги встретили Ругера ликующими криками и принялись восторженно стучать по столам, когда он, слегка покачиваясь, направился к ним с подносом с напитками. Трезвый Юхан пока еще чувствовал себя довольно неуютно среди общего веселья. Ему пришлось дожидаться опоздавшего по каким-то причинам клиента, и он пришел в ПАП на полтора часа позже остальных. К тому времени коллеги уже успели прилично набраться и приветствовали его столь радостно, что ему стало не по себе. Корпоративы их фирмы обычно проходили довольно цивилизованно, но порой коллеги перебарщивали с выпивкой и заводили взрывоопасные разговоры. Юхан работал с этими людьми уже несколько лет, а потому еще до того, как началась настоящая чертовщина, понял — Ничем хорошим этот вечер не закончится. Давай, Юхан! крикнул Ругер. Догоняй нас! Ты должен выпить три раза подряд. Веселились, конечно, после работы, а значит, субординацию вроде как не соблюдали. Хотя все было относительно, Ругер все равно оставался его шефом. Он раздал рюмки всей компании, и Юхан получил свои три штрафных. «Мне надо сначала немного перевести дух», — сказал он, и этот ответ сильно не понравился шефу. Ругер и в обычном своем состоянии из-за сильно изогнутого носа, плотно сжатых губ и густой белой шевелюры напоминал хищную птицу. А сейчас, когда глаза его пьяно блестели и подавно, казалось, будто от него ускользает добыча. «Да черт возьми, Йохан, мы же не часто выбираемся куда-то все вместе». Воскликнула Лена, 35-летняя женщина с короткой стрижкой, чье лицо на 70% состояло из лба, между которым и непропорционально большим ртом, казалось чудом, поместились все остальные его черты. София, молодая бледная блондинка, недавно появившаяся в их проектной группе, молча таращилась на Юхана. Она напоминала нежное растение, требовавшее осторожного обращения. Во всяком случае, такое впечатление создавалось у Юхана всякий раз, когда он смотрел на нее. «Давай, черт побери!» — рыкнул Ругер. «Не думай о завтрашнем дне! Нам надо оттянуться по полной!» «Юхан! Юхан!» — начала скандировать Лена, и к ней присоединились ветераны фирмы Хокон, Пелле и Биорн, которые, несмотря на царящую в пабе жару, были одеты в почти одинаковые плотные гоночные куртки. Благодаря им и зачесанным назад седым волосам они вполне могли сойти за тройняшек. «Да-да, это, пожалуй, не помешает», пробормотал Юхан и опустошил все три рюмки. «Пиво! Пиво! Пиво!» — завопил Пелли. Никто в пабе не шумел так, как он. Впрочем, Пелле этого не замечал. «Вы неисправимы», — покачал головой Ругер, Довольно улыбнулся, а потом поднялся и направился к бару. Юхан увидел, как шеф энергично, несмотря на слабые протесты, растолкал другую компанию, тоже явно решившую расслабиться после работы. Мало кто любил корпоративные посиделки так сильно, как Ругер, и никто не мог помешать ему довести дело до счастливого с его точки зрения конца, а всех остальных заставить попусту тратить время. Шеф вернулся сразу с несколькими бокалами. Это Ипа? спросил Бьорн, который считал себя самым эрудированным в фирме. Естественно, хмыкнул Ругер. Быстро выпили. Это было традицией. Ругер снова прогулялся до бара, потом еще раз. Юхан заметил, что Лена внимательно наблюдала за ним. Она молчала довольно долго, и это было крайне необычно для нее. Потом, пригубив содержимое своего бокала, она наклонилась к нему через стол и спросила. «Ты трахаешься с кем-то?» Юхан почувствовал, что у него словно огнем запылали щеки, а Лена откинулась на спинку красного сидения и громко рассмеялась. «Я знала это!» — крикнула она. «Я знала! Я умею видеть такие вещи! У меня просто дар!» Все посмотрели на Юхана словно произошло что-то сверхъестественное. «Ты трахаешься с кем-то!» — повторила Лена. «Рассказывай!» Он действительно смутился, — хмыкнул Бьорн. «Отстань!» — буркнул Юхан и проклял про себя предательский румянец. «Все же видно по твоему взгляду!» — продолжила Лена. «И это точно не малышка Марта, у тебя роман! Вот почему ты побрился наголо и начал так много бегать!» юхан сказал Ругер и покачал головой. Но он улыбнулся. Ругер считал супружескую неверность признаком мужественности, а значит, новость его совершенно не взволновала, особенно в такой ситуации. юхан сделал большой глоток пива и смахнул пену с верхней губы. «Мы разводимся», — сказал он. «Это уже не вызывает сомнения». Он подождал, пока кто-нибудь выразит сожаление, но никаких комментариев не последовало. «И к лучшему для тебя!» — заключила, наконец, Лена. «Она настоящая снежная королева! И твой новый образ очень хорош!» София, заметно опьяневшая, медленно раскачивалась вперед-назад. «Ты действительно стал лучше выглядеть», — сказала она. «Мы уже обсуждали это». «Я не понимаю, почему ты ждал так долго, прежде чем решился сбрить волосы?» Снова вступила в разговор Лена. «Все же получилось замечательно!» «Да, да, у вас же нет детей!» — влез Ругер. «И в результате никто не пострадает!» Да, дело было и в этом тоже. Пожалуй, отсутствие детей было даже главной причиной, почему их брак дал трещину так скоро. Чуть ли не каждый вечер они сидели каждый в своем углу дивана и таращились в экран телевизора, словно оставляя пространство между для ребенка или детей, которые так и не родились. «Мужчина, считай, толком не видел жизни, пока у него за плечами не остались по меньшей мере два развода», заявил Хокон, — живший уже с третьей женой и имевший детей от двух предыдущих. «И кто твоя новая?» — спросила Лена. «Ты должен рассказать». «Мы никогда не поверим, что ты бросишь Марту, не найдя ей замену», — сказала София и рассмеялась. Юхан немного разозлился, поскольку это было правдой. Да и вообще ему не нравилось, что коллеги слишком много о нем болтают. «Тебе надо еще пиво выпить» сказал Ругер. — Расскажи сначала, — потребовала Лена. — Вы ее не знаете, — буркнул Юхан. — Ты лжешь, — воскликнула Лена. — Это же рыжая малышка из соседнего офиса. — Юхану надо еще пиво, — настаивал на своем Ругер. — Только не говори пока ничего, я тоже хочу все знать. Он отправился к бару. — Это не рыжая, — буркнул Юхан. — Отстань, наконец. «Но это кто-то, кого мы в любом случае знаем», — не сдавалась Лена. «Все же по тебе видно». Чтобы увильнуть от неприятных разговоров, Юхан направился в туалет. Он чувствовал себя уже довольно пьяным. Голова слегка кружилась, и, стоя перед вонючим писсуаром, он чуть покачивался, прилагая максимум усилий, чтобы не намочить брюки, а потом, помыв руки, на какое-то время замер перед раковиной. «Интересно». «О чем они там разговаривают сейчас?» Он всегда старался уйти от ответа, когда получал вопросы о личной жизни. Неужели у него все было написано на лице? Проснувшись, Юхан еще долго лежал в постели, даже не пытаясь встать на дрожащие от слабости ноги. Эпицентр головной боли толком определить не удавалось. Казалось, вся она раскалывалась по частям — Юхан подозревал, что его сразу вырвет, стоит ему принять вертикальное положение. В конце концов, он осмелился подняться и спустился в кухню, которая находилась на первом этаже их дома типовой постройки. Марта оторвала взгляд от газеты и с широкой улыбкой посмотрела на мужа. Она была одета в свое любимое кимоно, а ее темные волосы, как обычно, были нарочито небрежно завязаны узлом на затылке. «Садись», — сказала она и показала ему на стул, в то время как сама поднялась и, подойдя к кофеварке, наполнила большую чашку черным кофе, которую затем поставила перед Юханом. «Доброе утро, любимый», — сказала она и поцеловала его. Это стало рутиной. Он тоже все еще целовал ее по утрам, хотя они уже и решили дальше идти по жизни разными путями. Впрочем, «любимый» он ее больше не называл. «Как вы повеселились вчера?» — спросила Марта. «Все было отлично», — ответил он и попытался вспомнить, что же, собственно, произошло. Провалами памяти, по собственному мнению, он не страдал, но на ум не пришло ничего существенного, никаких сплетен. Во всяком случае, ничего такого, о чем стоило бы рассказать. Однако стоило Юхану вспомнить слова Лены, как у него заныл живот. Что ж, похоже, его роман на стороне уже не являлся тайной. Следовало ли признаться во всем Марте? Нет. Это казалось излишне жестоким и могло сильно усложнить ситуацию. «Наверное, весело будет на встрече выпускников в выходные?» — спросила она. Юхан поперхнулся кофе. Это была одна из его худших баек, придуманных для нее — Юхан вытер рот и кивнул. «Да, должно быть. Но я немного нервничаю», — сказал он. «Ах, сейчас же все совсем по-другому», — заметила Марта. Юхан ответил улыбкой, надеясь, что она получится благодарной. «Он никогда не пошел бы на настоящую встречу выпускников». Однако ему не составило бы труда найти бывших одноклассников в Фейсбуке и после возвращения домой пошутить по поводу того, как они выглядели. Он уже нашел фотографии нескольких из них и констатировал, что время не пожалело никого. Одновременно ему показалось странным, что люди, в молодости считавшиеся красивыми, повзрослев, явно не заботились о своей внешности. Неужели они думали, что вечно будут оставаться такими же, какими были в 20 лет? Марта покинула кухню, а он сидел в тишине и слушал, как она справила малую нужду, потом почистила зубы и прополоскала рот. Он еще не осознал до конца, что скоро каждое его утро будет другим. Никто не подаст ему кофе, не будет всех этих таких привычных шорохов и звуков. Юхан до сих пор не мог решить, как именно относится к неизбежному расставанию. Зачастую он все-таки испытывал облегчение. Но, возможно, каких-то мелочей ему будет не хватать.